Глава 31 Щенок От этой новости скорость моего бега заметно увеличилась. Как только я нырнул в черноту, почти тут же увидел мелькнувшую в портале пустыни фигуру Марины. Я тут же последовал за ней, прыгнул в переход и бегом помчался к той пещере, где мы спрятали нерожденного дракончика. Здесь уже начало светать. Ветер давно успокоился, однако он успел сделать свое дело. Тела, свидетельствовавшие о вчерашней бойне, были скрыты. Марина уже успела преодолеть полпути, причем скорость ее бега поражала. «Марина, постой, вдруг там опасно!» — окликнул ее я, но девушка даже не замедлилась. Я решил не соревноваться с ней в скорости, а поискал глазами золотую нить как я понимаю она появляется везде где я уже был, а значит смогу переместиться сразу в пещеру мих и я стою в каменном мешке напротив завернутого в палатку яйца пистолет я держал наготове и уже озирался по сторонам в поисках противника а в следующий миг встретился глазами с илей ты ведь помахала мне девочка мигнув глазами Я вас в другой пещере буду ждать. Я едва не рассмеялся, увидев ее удивленные глазки. Ну и ситуация отпустила. Я ведь ожидал увидеть какую-нибудь тварь, а тут эта девчушка. «А что ты здесь делаешь?» — спросил я у нее. «Я здесь живу», — тут же ответила она. «В этой пещере?» — я удивился, но в следующий миг меня сбило с ног. Я покатился кубарем по каменному полу, но тут же ковыркнулся через голову и смог встать на ноги. «Дэм!» — услышал я голос Марины. «Прости!» «Ага!» — кивнул я, выпрямляясь. «Ты будто грузовик!» — хмыкнул я. Причем не голословно. Мне было с чем сравнивать. Сейчас Марина, как и я пару секунд назад, удивленно смотрела на Илю. В руках она сжимала пистолет-пулемет. «Я здесь живу», — снова повторила девочка. «А вы здесь что делаете? И зачем принесли эти?» — она указала на яйцо. «Онь, тряшней, мы все боимся». Мы с Мариной переглянулись. Кто «все»? «Ми», — ответила девочка таким тоном, будто ничего более конкретного и понятного не существует. «А тех страшных людей вы не боитесь?» — спросил я и тут же уточнил. «Ну, на Марину напали какие-то психи, а еще ночью там было какое-то побоище, и вся пустыня усеяна телами жутких тварей. Тех существ вы не боитесь?» «Не боимся», — покачала головой девочка. «Ми их зняем, Вась не зняем, но ви не стеяшнее. «Он стеясней» девочка указала на сверток с яйцом. «И я не могу его узнять». «Он не страшный», — произнесла Марина. «Во всяком случае пока», — добавил я. «Он еще не родился и сейчас точно не представляет для вас опасности». Девочка обиженно надула губки, оглянулась на яйцо, будто искала его поддержки, а потом уставилась на меня. «Он стеясней», — твердо ответила Иля. Я глубоко вздохнул и уселся прямо на землю. Физической усталости не было. Несмотря на все, что сегодня произошло, я был свеж и бодр, а вот в голове сумбур. Отдохнуть бы не мешало. Обдумать все, да, перезагрузиться. Я сам не знаю, какой он, если по правде, — ответил я. Но очень надеюсь, что ты ошибаешься. Яйцо мы скоро уберем отсюда в безопасное место. — И, кстати, об том месте я и с тобой хотел бы поговорить. Я взглянул на Марину, а потом продолжил. — Я думаю, тебе здесь не место. Я не знаю, где и в каких условиях вы живете, но мне кажется, что это скорее похоже на выживание. Я окинул взглядом ее тощую фигурку. — Миха, все живем, — насупилась девочка и сложила ручки на груди. — Людь те многие здесь. Люси только небесники живут, — она указала на потолок пещеры. Но папа говорит, что они все врут и завидуют ням. «Хм, папа, ты говорила, что взяла у Дема только язык, что могла больше, но не взяла», — произнесла вдруг Марина. «Посмотри, как живем мы, я разрешаю. Посмотри, как можно жить не в пустыне». «Просто сравни с этим местом и реши, хотела бы ты попробовать уехать отсюда». «И хочешь дать прочесть себя?» забеспокоилась вдруг девочка. «Мне? Но ты же еще малядая, тебе ряня». «Что ей рано?» — решил уточнить я, удивившись предложению Марины. «Умеять», — ответила девочка, — и от нее это слово почему-то прозвучало особенно страшно. «Я не собираюсь умирать, просто хочу показать, как мы живем. Или пойдем с нами, мы тебе покажем», — предложила вновь Марина, но осеклась. «Но чуть позже, а то у нас там буря была. Вот скоро наведут порядок, и все станет как прежде. В общем, ты можешь как-то посмотреть мои воспоминания, и чтобы я при этом не умерла?» «Я не могу», — тут же испуганно замотала головой девочка, отступив на два шага. Тут она застыла на месте, обернулась на яйцо дракона и тоненько пискнув отпрыгнула. Отдышавшись, она добавила, «Бабушка может». «Тогда позови бабушку», — предложил я. Не знаю, как выглядят эти создания во взрослом возрасте, но мне кажется, что они точно не похожи на тех жутких тварей, с которыми встретилась Марина. А если так, то я был бы рад помочь им. Если тот мир, куда открылся новый портал, и правда пригоден для спокойной жизни, то почему бы не переселить их туда? Мне мир пустыни не нравится. Он потенциально опасен. И если бы не знакомство с Илией, я без сожаления закрыл бы его. Иля переминалась с ноги на ногу, будто решаясь на что-то а потом уселась на камне в позе лотоса. «Ждите!», «Ждите — произнесла она и закрыла глаза. «Ты что-нибудь понимаешь?» — шепотом произнесла Марина. Она стояла поодаль, но благодаря шлему я слышал ее очень хорошо. «Пока нет», — качнул я головой. Но и опасности вроде тоже пока нет». Марина согласно кивнула, а затем, обойдя Илю по кругу, подошла к яйцу и положила на него руку. «И чего в нем страшного?» — пробормотала она. Я усмехнулся, но промолчал. Я решил получше рассмотреть Илю. Восходящее солнце как раз осветило пещеру и позволило рассмотреть девочку получше. Удивительно, как сильно нарушены пропорции ее тела. На первый взгляд могло показаться, что ее голова крупнее, чем туловище, и как эта тонкая шейка выдерживает вес. «Интересно». «Она такая худая от того, что не ест? Или для местных нормальная такая конституция?» «Или сидела в позе лотоса больше пяти минут, и я даже успел заскучать». «Может, покажешь мир, который ты нашел?» — предложила девушка, поглядывая на девочку. Я решил было согласиться, но девочка тут же распахнула глаза. «Ждите!» — повторила она строгим тоном, от которого тут же захотелось улыбнуться. С первого взгляда девочка мне показалась нелепой, но чем больше я на нее смотрел, тем больше она умиляла. Возможно, с толку сбивала ее порванная одежда или то, что она перемазана в пыли. Но при свете становилось очевидно, насколько эта малышка симпатичная. Одни только громадные глаза чего стоили. «Дэм, сюда что-то движется», — вдруг напряглась Марина. Я взглянул на нее и увидел, что она смотрела куда-то вглубь пещеры. Это странно, я ведь проверял. Пещера тупиковая, но Марина продолжала смотреть в ту же точку. На всякий случай я снова взял в руки строительный пистолет. Почему-то он внушал мне доверие больше, чем боевой. Наверное, потому что дюбери кажутся мне крупнее, чем пули. На каком-то моменте взгляд Марины сместился. Она медленно повела взглядом наверх, к потолку пещеры, а затем направила пистолет на вход. — Дэм, там что-то большое, — произнесла она, явно сдерживая панику. — Надо уходить. Она тут же бросила взгляд на яйцо. Я посмотрел на Илю, пытаясь решить, что делать. — Я пойду посмотрю. Если что, я постараюсь задержать незваного. А ты уходи. Произнес я и решительно направился к выходу. Ждите, в третий раз повторила девочка, ведь такие беспокойнее, етя мой В Следующий миг: вход в пещеру загородило нечто очень большое. Зев пещеры был метра три высотой и столько же в ширину, а существо, появившееся снаружи, было гораздо крупнее. Собственно, в пещеру заглянул здоровенный светящийся глаз и посмотрел прямо на меня. «И он не страшный?» спросил я у на ноги Или. «Нет, он добрый», заверила нас девочка и бросилась к монстру. Я честно пытался поверить девочке и не представлять, как ее сейчас начнут жрать. Однако она обернулась, И непонимающе уставилась на нас. «Идемте, вас ждут в гости», — Махнула она нам рукой. «Не заставляйте Бодю ждать, а те он грюстить. «Бодю?» — удивился я. «Этого монстра так зовут?» «Этя не монстр», — насупилась девочка. «Онь мой щенек, и он понесет нас к ням в гости». А... «А яйцо?» — тут же спросила Марина. «Я его здесь не оставлю». «Сёньте всталя, Удивленно ответила девочка. «Сейчас здесь безопасня. Зверючки спят». Марину это явно не убедила, но Иля добавила. «Все, кто злёй, боятся сёнтя. Кто не злёй, не навледят». «Марина, пойдем, позвал я, шагнув навстречу гиганту. Почему-то я не сомневался в словах девочки. Опять же, я уверен, мало что способно навредить этому яйцу. Вспомни, его даже нож не брал. А в случае чего успеем добраться и надавать любому, кто сунется. Удивительно, но мои слова возымели действия, и Марина тоже шагнула к выходу. Монстр поражал размерами. Я как-то видел слона в зоопарке, так вот тот слон дышал бы в пупок или на щеночку. Однако стоит признать, глаза у зверюги и правда были добрые. Больше всего он напоминал черепаху, вот только на животе не ползал. Напротив у него были длинные и стройные ноги. Я долго пытался понять, кого он мне напоминает, а потом сообразил. Это точная копия шагохода из древнего фильма «Звездные войны». Да уж, я не хотел бы иметь такого монстра во врагах. «Неплохой у тебя щеночек», — пробормотал я, взглянув на довольно улыбающуюся Илю. Я и сам едва не улыбнулся, глядя на нее. Все же она милашка. Наверное, прокормить его сложно». «Забияйтесь!» — вдруг скомандовала она и принялась карабкаться по лапе зверя тому на спину. «Скорее! Скорее!» — позвала она, весело смеясь. Я последовал за девочкой и, добравшись до спины, увидел на широком панцире монстра довольно удобную площадку, на которой было закреплено два десятка удобных сидений. «Только пристегивайтесь!» — строго посмотрела на меня девочка. Я хотел было окрикнуть Марину, которая явно не спешила, а в следующий миг она приземлилась на спину монстра откуда-то сверху. Я удивленно уставился на нее, а затем на небо. «Ты... как это?» — спросил я удивленно. «Я подумала, что смогу запрыгнуть». Округлившимися глазами уставилась она на меня. «Смогла». Она тоже бросила взгляд наверх. Только перестаралась. А чего я-то так не попробовал? Ведь знаю же, что стал сильнее. Логично и то, что ноги теперь тоже сильные. Ну ладно, будет еще время поэкспериментировать. В последнее время у меня не было и секунды свободного времени. Стоило Марине усесться на одной из сидений, как жутковатый щенок переросток по кличке Бодя полез на скалу, цепляюсь за камни здоровенными когтями. Он, на удивление, быстро преодолел хребет практически вертикальной скалы, а затем полез вниз. Я высоты боюсь и никогда этого не скрывал, и вид, открывшийся мне после того, как Бодя изменил направление, мягко говоря, меня не порадовал. Щенок, будто паук, полз вниз головой по отвесной скале, навстречу скалам и камням которые устилали дно глубокого ущелья. Я так сильно вцепился в ремни безопасности, что они затрещали, а костяшки на моих пальцах побелели. Пока я глядел вниз, Буди снова изменил направление и пополз куда-то вбок, при этом продолжая ползти по отвесной стене. Мы, соответственно, повисли головами в сторону дна. А нельзя было этот путь преодолеть поверху? Ви изменились?» — сквозь шум ветра и пульсирующие в ушах крови услышал я. «Что?» — сказал я, интенсивно дыша и цепляясь за ремни. Ви другими били?» — задумчиво произнесла Иля. Я бросил на нее взгляд и тут увидел Марину. Казалось, ей было вообще все равно на то, что внизу торчат камни и что она висит практически вниз головой. По крайней мере, она не дергалась, как я, а вполне уверенно смотрела куда-то вперед. Черт! Да мы ведь еще и верхом на монстре, и от нас ничего не зависит. Он сейчас сорвется, и тогда по камням разметает кровавый фарш. Так чего она такая спокойная? Еще бы улыбаться начала. Я скосил взгляд и глянул на мониторчик на забрали. Блин, и правда улыбается. Обалдеть! То, что Марина не боится, придало мне немного уверенности. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, глядя перед собой, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Ну, вроде ведь не так уж и страшно. Вон, эта зверюга ползет и не переживает. Панцирь, на котором я сейчас не сидел, а висел, вдруг вздрогнул подо мной, едва не заставив меня кричать. «Неужели монстр сорвался?» Иля, до этого подозрительно поглядывающая на меня, вдруг засмеялась. И чего ей здесь смешным показалось? — Бодя поняли, что ты боишься. Он решил поиграться. Сказав это, девочка захлопала в ладоши, а панцирь снова тряхнула. — Прекратите, пожалуйста, — срычал я. — Хорошо, Бодя больше не будет, — насупилась девочка и постучала пяточкой по панцирю. В следующие десять минут бодью и правда больше не трясло. Я нашел в себе силы и поглядел в сторону Марины. Она с интересом смотрела куда-то вперед. Главное правило, если боишься высоты, не смотри вниз. В небо лучше тоже не смотреть, это почему-то тоже страшно. Но в сторону, наверное, можно. Я проследил за взглядом девушки и увидел нечто, не укладывающееся в голове. Прямо из скал рос густой лес, вот только рос он горизонтально, вернее, деревья крепились к отвесной скале, метров на десять торчали в сторону, а уж потом изгибались и тянулись к солнцу. Более того, в том месте, где начинались эти причудливые заросли, ущелье сменилось заливом, который дальше разливался все шире, превращаясь в озеро или в море. Мне было сложно определить, особенно учитывая то, что я сейчас вполне серьезно опасался за свою жизнь. Спустя пару минут мы добрались до деревьев, и Бодя стал карабкаться уже по толстым стволам. Хорошо еще, что он принял горизонтальное положение. Для меня это означало, что я снова сидел на его спине, а не кулем висел на ремне безопасности. «Одно не пойму», — услышал я в ухе голос Марины. «Как мы теперь вернемся, если вдруг что случится с яйцом?» Наконец Бодя остановился, и Иля вскочила со своего места. «Идемте», — весело хихикая произнесла она. «Куда?» — хотел было спросить я, но девочка подбежала к краю панциря Боди и спрыгнула прямо вниз. Она, похоже, сумасшедшая. Марина последовала за девочкой и, осторожно взглянув за край панциря, последовала к примеру Илли. «Дэм!» — услышал я веселый голосок девочки. «Мы тебя ждем!» Сделав глубокий вдох, я поднялся с сидения и направился к краю панциря. В метре от кромки я встал на четвереньки и, осторожно приблизившись, застыл в нерешительности. «Нельзя ведь вниз смотреть!» Оказалось, что внизу широкая площадка, которая выглядела вполне крепкой и не создавала ощущения, что вот-вот обвалится. «Ригай!» — весело позвала Иля. «Здесь не страшня!» Решившись, я спрыгнул таки вниз, ожидая, что площадку тряхнет или она просядет под моим весом. Но нет, та даже не шелохнулась. Это она на деревьях так крепко держится. Ладно, надо взять себя в руки. Да, это была не самая безопасная поездка. Но за последние дни происходили события куда более страшные и сулящие мне верную смерть. Опять же вопрос, учитывая новые возможности моего тела, может, мне теперь вообще нет необходимости переживать о падениях? Учитывая, что рост боди метра под 4, а Марина без труда смогла запрыгнуть ему на спину, да более того, насколько удар от падения сильнее, чем удар от столкновения с грузовиком. Вот так и работает самовнушение. Я тут же выпрямился и создал вполне уверенный образ, что никакая высота меня и не беспокоит вовсе. Я огляделся по сторонам. Площадка с одной стороны плотно примыкала к гладкооттесанной скале, с противоположной стороны площадка упиралась в плотный частокол толстых древесных стволов. Деревья уходили высоко вверх, светясь на солнце зелеными кронами. Позади меня радостно скалил громадную челюсть Бодя, а спереди площадка сужалась и дальше соединялась с подвесным веревочным мостом. По мосту... В нашу сторону степенно вышагивала женщина. Сам не знаю, как определил ее пол. Видимо, плавные жесты и утонченные черты заставили меня так решить. Она была высокой, думаю, приближалась к двум метрам. На ней было надето что-то вроде легкой мантии, что спускалось до самого пола. Ее руки, шея и талия были очень тонкими. Строение тела Напоминала травинку, вернее, если учитывать огромную голову, то, наверное, все же цветок. Лицо было очень молодое, высокий лоб сбивал с толку, и сначала я даже решил, что у нее нет волос, зато огромные миндалевидные глаза завораживали и пронизывали насквозь. Женщина окинула нас внимательным взглядом а затем поглядела на Илю, что тут же потупила взгляд и принялась внимательно изучать свои коленки. Спустя пару секунд Иля все же подняла на женщину глаза, и они простояли несколько секунд, глядя друг на друга в упор. Наконец, женщина кивнула и, подойдя к девочке, положила сложенные лодочкой ладони ей на макушку. Прошло еще несколько секунд, после чего девочка плюхнулась на попу а женщина поглядела на нас. «Так это по вашей вине озверевшие взбеленились?» произнесла вдруг женщина высоким голосом. «Если бы я ранее не видел трюк с изучением языка в исполнении Или, я бы подумал, что она из России». «Вы еще и монстра принесли в наш измученный мир! Уходите!» «Уходите и не возвращайтесь! Это лучшее, чем вы сможете нам помочь!» Женщина развернулась на пятках и также степенно направилась обратно к мосту.